Глава сорок Позади меня послышался резкий вздох. «Это же...» Я слышала, как выругался Фалька. «Он медленный. Если проскочим мимо, окажемся в безопасности». Послышался уверенный голос Рохаса. «Не раскисайте. Убежище совсем рядом. Первая должна проскочить Василиса. Она девушка, и сил у нее меньше всего». Командует парень. «А что за иданом? Медлю я». Отвечать мне никто не торопится. Фалька трясется, как осиновый лист. Рохас задумчиво жуёт губу. Парни напряжены, а тем временем Архана медленно подбирается к нам. В глазах у твари уверенность. Она понимает, кто здесь хищник, а кто добыча. Даже не думает о том, что в этот раз мы уйдем. Я же перебираю в голове все возможные варианты. Если доберемся до убежища, «Монстр отстанет. Он не видит нас там. Руны мешают. Стоять у входа он не будет. Одна добыча есть. Он просто утащит Зайдана. С трудом, но озвучивает страшную правду парень. «Никто ничего не предлагает. Но мне кажется, что я чувствую то, о чем все думают. Мы быстрее монстра. Он нас поймал в ловушку неожиданным появлением. Но сейчас мы действительно можем проскочить». Коридор широкий, я сама могу поставить щит, и мы пройдем. Но тогда придется бросить Зайдана. Он сильный маг, скоро очнется, говорит Рохас. На него яд не будет так долго действовать. Пусть Вася идет и прячется, а мы, мы тут сами разберемся. Я не согласна. Фалька тоже не сильно рад предложению парня, но он пока не противится. Наверное, мужская гордость не дает. Хотя все мы понимаем, Спирита не то чтобы воин. Он скорее Абуза, как и я. Рохас — сильный маг. Он в первый мой день в Академии участвовал в зачистке территории от тьмы вместе с Зайданом и Аароном. Тем более он старшекурсник. Они с Зайданом учатся вместе, давно знакомы. Но проблема в том, что он ранен, и неизвестно, как себя поведет травма. Мы втроём слабое звено. Если бы ранили кого-то из нас, было бы проще. Отбить Зайдан у Арханы – та еще задача. А затем необходимо дотащить парня до нейтральной зоны. С этим тоже проблема. Рохас оттащил именно Зайдан. Фалька помогал, конечно. Но основная нагрузка была именно над темноволосом. Вася, времени мало. Кажется, Рохас, все еще стоящий позади, начинает нервничать. Я понимаю, что надо делать вывод. Ребята хотят отправить меня в безопасность, но я понимаю, что они вдвоем не справятся. Надо решаться прямо сейчас. Счет идет на минуты. И кажется, я не готова рисковать жизнью Зайдана. У меня другой план. Спокойно говорю я. Какой? Первым отвечает Фалька. Его голос испуганный, но вместе с тем твердый. «Кажется, адепт рад, что я его не бросаю. И вроде бы ему тоже не по себе. До того, что Зайдан может погибнуть. Я поставлю защиту и слегка подразню зверюшку, а вы зайдете с тыла и оттащите Зайдана в нейтральную зону». «Вася, ты с ума сошла?» — накинулся на меня Фалька. «Что значит подразню?» «План глупый», — также резко отвечает Рохас. Это единственный шанс остаться в живых всем. Я сейчас отойду на пару шагов и сделаю защиту. Вы тоже сделаете, но на расстоянии от меня видите вход в другой коридор. Встаньте там и ждите моего сигнала. Архану я подразню, она пойдет в мою сторону, а вы в это время унесете нашего друга. Мы находимся на развилке. Три коридора. Тот, что впереди... И где была та самая нейтральная зона, был перегорожен Арханой. Позади меня коридор, откуда мы вышли. И третий, самый небольшой и невзрачный. Если ребята отойдут туда и поставят защиту, то едва Архана двинется вперед, они проскочат мимо, заберут Зайдана и укроются в убежище. Архана смотрела на меня, а парни все еще стояли за моей спиной. Благодаря тому, что мы шли один за другим, Тварюшка могла и не понять, что я не одна. В прошлую нашу встречу мы с Зайданом попались ей на пути. Когда ребята спрячутся в третий коридор, я отвлеку существо. Но главная проблема в том, что если я буду отвлекать Архану, и она пойдет по направлению ко мне, вернуться будет невозможно. Но так лучше. Зайда начнется и спасет всех. А я... Ну, если что, я попробую... Увести тварь как можно дальше и снова ее запереть. Потом пойду искать убежище. У меня есть дар, и я могу его найти быстрее остальных. Конечно, оставаться одной в подземелье не хотелось. Но я чувствовала, что если уйду, Зайдан будет обречен.